С этой же целью он по три месяца задерживал квартплату и одалживал соседей по рублю до получки. Благополучно обогнув вазы надолбы, Бурчалкин по-свойски присел на угол стола. — Здравствуй, Янчик, есть дело, — сказал он пониженным голосом. — У меня один нескромный вопрос. Сколько отдадите за картину Николая Пупырева? п ш е н и ч н и к вспыхнул Задвигался, но т о ч н же слабость в душе подавил и голосом полным безразличия сказал «Ты еще спроси, что я дам за Иерихонскую трубу? Где ты ее возьмешь? Где?» «Спокойно, Янчик, я знаю где. У меня есть точная широта, долгота и даже номер подъезда. н у ж е н только деньги, деньги и немного пара сотен». Стасик рассказал все, что знал, утаив широту, долготу и номер подъезда. Маслиновые глазки Пшеничнера забегали, отражая работу коммерческой мысли. «А, в и д и ш ли, Стасия, — начал он, затуманивши, обращаясь как бы к самому себе. — Разве я спорю? — это я не спорю. Дело стоящее. Но в какую эпоху мы живем? Мы живем в эпоху лотерейных билетов. И откуда я знаю, как п о й д е т твой номер? — Я не знаю, как пройдет твой номер. Может быть, автомобиль? о ж е т быть, зубная щетка? А зачем мне зубная щетка, Стаси? У меня трое детей, и каждый ест как инспектор на поминках. «Значит, не рискнешь», — умрачнял Стасик. «Благородства н е хватает, понимаю. А сколько д а ж ь за голубого козла?» «Тысяч десять с довеском. Ты хочешь сказать, восемнадцать? Мне как-то ближе двенадцать, уточнил аккуратный п ш е н и ч н и к я вас понял», — сказал Стасик. А «Остановимся». «На пятнадцати будем считать эту цифру исходной». «Исходите из меня, Стасик», — сказал п ш е н и ч н и к у меня Русланчик ходит в музыкальную школу. А вы знаете, что такое музыкальная школа?» «Я все знаю», — сказал Стасик. «Но не слишком ли дорого цените вы, Русланчик? А что вы думаете? Очень способный мальчик. Я тоже. И п о с т а р о ю с ь вам это скоро доказать». Стасик вышел на улицу. Возле магазина разнеженно купались в л у ж и ц ы и подробные воробьи. Стасик посмотрел на них и задумался, истраченные на бегах деньги были п о с л е д н и м Оставалась единственная надежда на старшего брата Романа, человека доброго, но с предрассудком. Сочиняя на ходу жалостную легенду, Стасик побежал в газету «Художественные промыслы», где работал предрассудочный брат. Глава т р е Командировка в Помпею. «Где Белявский? Вы не видели Белявского? д да о н а й и т е что е с Белявского!» Деловая и трезвая жизнь газеты «Художественные промыслы» была нарушена внезапным исчезновением рабкора Белявского. Его искали, его спрашивали, его требовали, донимая звонками приемную и отделы. «Нету его!» «Что? Сами не знаем. Звоните в третьей половине дня», — отвечали в редакции. Но Белявский был нужен всем до зарезу, и наиболее настырные просители являлись в газету лично. Сотрудники изнемогали от их допросов. Секретарша приемная Милочка охрипла и заговорила крякающим голосом уличного точильщика. Отдел науки и новаторства полным составом осиживался в уборной. По комнатам бродил угрюмый изобретатель утюга на жидком топливе и требовал все того же Белявского. Чем только не занимаются люди в большом городе, служат в м и м а н с и скрещивают бумажные цветы, адаптируют сказки Пушкина, продают камушки для аквариумов. Пишут рефераты о себестоимости отстрела страусов для условий Южного Урала или зарабатывают на хлеб-соль рекламными афоризмами типа «Надувная лодка – лучший подарок молодоженам». Внештатный сотрудник художественных промыслов Белявский был сорокалетним представительным трепачом. В этом и заключалась его профессия. В жизни он придерживался только одного принципа — все обещать. Ни в чем не отказывать и ничего из обещанного не делать. «Вам квартиру?» — и схлопачу. «Да, в центре, только окна будут на север». «Прописать дядю из Саранска, а племянницу устроить в консерваторию?» «Подумаешь, делов-то!» Эта безотказность и создавала ему репутацию человека, т ы все может, благодаря ч е м он действительно кое-что мог.